глава 21 в редкие часы когда персис вспоминала о школе ей всегда приходила на ум их четверка джая динас эмили и сама персис они подружились поздно первые годы в церковной школе для девочек напоминали скорее испытание неприязнью персис говорили что она грубая и злая и не умеет работать в команде Чем больше ее пытались загнать в рамки, тем больше она сопротивлялась. Дело в том, что ей совершенно не хотелось ради сомнительной популярности плясать, как дрессированная обезьянка. Пока остальные девочки сплетничали о популярных киноактерах, она брала книгу и старалась найти уголок потише, чтобы там скоротать время до следующего звонка на урок. А потом появилась Эмили девочка из английской семьи, недавно обосновавшейся в Бомбее. Однажды она увидела, что Персис читает «Преступление и наказание» Достоевского, и без приглашения села рядом. Персис всеми силами старалась дать ей понять, что в компании не нуждается, но новенькая, к ее удивлению, не обратила на это никакого внимания. Потом Персис задумалась — Не было ли это проявлением того английского высокомерия, на которое так любил сетовать ее отец? Но было уже слишком поздно. Они стали подругами. Эмили привела в компанию еще двух подруг — Динас и Джаю. С Динас Персис сразу сошлась. Она тоже была парсийкой, и у них было много общего. А вот общение с Джаей было сущим кошмаром. Та выросла в семье снобов и держалась с Персис с безразличием, с каким могла бы относиться к служанке. У нее были богатые родители. Отец сколотил состояние, продавая армии стальные ножи, а матери по наследству достались медные рудники. Было видно, что Джаю избаловали. Она вела себя надменно и резко, если только рядом не было Эмили, Перед той она заискивала до отвращения. Ради Эмили Перси смирилась с этим около месяца, пока однажды Джая не переступила черту, сказав что-то непростительное о покойной матери Персис и ее тайной свадьбе. Персис, не задумываясь, врезала ей по лицу и выбила зуб. Она до сих пор помнила, как Джая, не двигаясь с места, смотрела на нее с таким видом, будто планета вдруг стала вращаться в другую сторону. Когда шум поутих, Джая, к немалому удивлению Персис, подошла к ней и виновато попросила прощения. Оказалось, ее отец сказал, что она это заслужила, и ему жаль, что он не видел это собственными глазами. С тех пор они стали не разлей вода. Этот случай только укрепил веру Персис в то, что мало что в этом мире нельзя исправить хорошей затрещиной. Джая жила в трехэтажном бунгало в Кав Парейд. Персис позвонила в звонок и только тогда вспомнила, что забыла купить подарок. Чёрт! Она спешно вернулась к джипу, открыла дверь и принялась копаться в бардачке. Потом внимательно посмотрела на то, что нашла. Сойдет. «Ты похудела». Джая оценивающая оглядела ее с головы до ног. Персис недовольно отметила, что ее подруга выглядит ненавязчиво эффектно, как обычно. Она была худощавой, и сария, наверное стоило больше, чем у некоторых стоят машины. Джая всегда уделяла особое внимание своему внешнему виду. Трудно было поверить, что недавно она родила второго ребенка. Они сели на новенький кремовый диван, Только что поставленные на задней террасе. С него открывался вид на бассейн, в котором с визгом плескались дети. Со стороны за ними обеспокоенно наблюдали матери, самые смелые в купальных костюмах, напоминающих смирительные рубашки. А ты набрала еще больше нахлебников. Не будь такой грубой, это мои друзья, Джая понизила голос. Или, по крайней мере,. Это матери друзей Аруна. Персис улыбнулась. Ты превращаешься в профессиональную мать. Джая глотнула Мартине. Не критикуй, пока сама не попробуешь. Не могу сказать, что у меня это в планах, в смысле дети. А, ну конечно, всё твоя бесценная карьера в полиции по-прежнему не держит замужних женщин. Нет. А как насчет женщин с внебрачными детьми? Ты же любишь ломать устои. Мне казалось, там где-то, по ходу, дела, все-таки нужен мужчина для внебрачных детей. Джая вздохнула. Как будто тебе не кого выбирать. Взгляни на себя. Если ты снимешь форму и наденешь приличное платье, будешь то еще штучкой. Только дай знать, и я выдам тебя замуж еще до конца недели. «Ты прямо как тётя Нуси. А разве она не права?» Персис закатила глаза. «Меня не интересуют мужчины. Во всяком случае, прямо сейчас». Джая всмотрелась в нее с кошачьей проницательностью. «Хм... Что? Хм... Мне кажется, леди слишком уж яростно протестует. Ты кого-то нашла?» «Что? Нет! Ты покраснела!» «Ничего я не покраснела». «Господи, и правда нашла!» Джая наклонилась вперед, в глазах у нее сверкнул озорной огонек. «Давай, я внимательно слушаю. Кто он?» Персис уставилась на нее в ответ. К счастью, в этот момент к ним в развалку подошел Арун, пятилетний сын Джая. Персис не могла не заметить, что мальчик пугающий толст. У него были густые черные волосы, Тяжелая квадратная челюсть, и сам он походил на недовольную жабу. «Когда мы будем резать торт?» — требовательно спросил он у матери. «Чуть позже, милый. А я хочу торт сейчас. Смотри, кто к нам пришел. Это же тётя Персис». Мальчик повернулся к Персис и посмотрел на нее так, как мог бы смотреть на особенно гадкого козла. «Почему ты в полицейской форме?» У нас не маскарад. Я из полиции. Неправда. Женщины не работают в полиции. Почему? Потому что они женщины. Это все знают. Уверяю тебя, я действительно из полиции. Я тебе не верю. Он, вызывающий на нее посмотрел. Папа говорит, что женщины должны только готовить и убирать. Персис взглянула на Джаю. «Сомневаюсь, что твоя мама хоть раз в жизни что-нибудь приготовила». «Мама не такая, как все. У нее есть слуги!» Он пкнул пальцем в сторону бедра Персис. «Спорим, пистолет у тебя не настоящий!» Персис достала револьвер и направила на него. «Если я спущу курок, от тебя мокрого места не останется!» «Персис!» Джая нахмурилась но мальчик не сводил с гости блестящих глаз. «Ты в кого-нибудь стреляла?» У Персис перед глазами мелькнула картинка. Она застрелила подозреваемого в организации убийства сэра Джеймса Хэриота. Заодно пуля оторвала кусок уха Арчи Блэкфинча. Конечно, он тогда был в заложниках у убийцы, и Персис казалось, что это можно считать смягчающим обстоятельством. «Да». «Вау! И сколько человек ты убила?» «Слишком много», — строго ответила Персис, снова убирая револьвер в кубуру. Мальчик был явно разочарован. «Где мой подарок?» «На день рождения приходят с подарками!» Джая виновато закатила глаза. Персис очень хотелось сказать, что лучше бы подруга как следует отшлепала своего тучного сына сандалией, но она прикусила язык. Она достала подарок, наспех завернутый в газету, и протянула ребёнку. «С днём рождения!» Мальчик жадно разорвал обертку и блестящими глазами уставился на содержимое. «Наручники!» Во взгляде, которым он посмотрел на Персис, стало проскальзывать обожание. «Я буду полицейским. Я арестую всех своих друзей, а потом пристрелю их, как настоящий коп!» «Нельзя ему их давать», — сказала Джая, когда Арун отошел от них, размахивая наручниками, как прощой. «Не думаю, что они вообще работают», — ответила Персис. Это старая пара». «Ты просто забыла про подарок, да?» Джая с улыбкой покачала головой. «Ладно, ты хотела рассказать про своего обожателя». «Нет, это ты хотела, чтобы я про него рассказала, а я старалась тебя игнорировать». Джая молча подняла одну бровь. Персис вздохнула. «Может, действительно стоит с кем-то поговорить?» «Ладно, но не смей это ни с кем обсуждать». Она кратко описала свои странные отношения с Арчи Блэкфинчем, если это можно было назвать отношениями. «Англичанин!» — хохотнула Джая. «Вы только на нее посмотрите, тёмная лошадка!» Она подозвала официанта и взяла новый мартини. «Он красивый, сообразительный, образованный, он неуклюжий». Отличное начало, неуклюжие, обычно послушные. Они вечно в беде, и их постоянно приходится выручать. Он очень умный. Надеюсь, не слишком. Не забывай, плюс на плюс дает минус. Она взглянула на Персис поверх бокала. А вы с ним уже? Нет. Совсем не обязательно быть такой чопорной. «Второй раз ты все равно девственность не потеряешь. В любом случае, пока ты в этой форме, просто чудо, что хоть какой-то мужчина хочет... Мне надо работать». Перебила ее Персис и встала. Джая взглянула на нее и тоже медленно поднялась на ноги. «Послушай, ты современная женщина. Ты уже нарушила все возможные правила». Если он тебе нравится, сделай что-нибудь. Не надо просто ходить кругами. Я знаю одно — он не будет ждать вечно. Она улыбнулась. «Кстати, есть еще одна причина, по которой я тебя позвала. Динас приезжает в город через пару недель. Я подумала, мы могли бы вместе поужинать. Повеселимся на полную катушку». Персис состроила гримасу. «Да я и не на полную не хочу». «Ерунда, ты теперь знаменитость. Тебе положено водиться со сливками общества». Персис знала, что Джая шутит. «В любом случае, встретиться с Динас будет здорово». Последние несколько лет она провела в Западной Бенгалии. Работала в Сундарбанском управлении лесным хозяйством. По нечастым звонкам можно было заключить, что дело это захватывающее и иногда даже опасное. Например, можно случайно встретиться с тигром. «Отлично», — сказала Персис. «Я в деле». Она замялась и неловко спросила. «А что Эмили? О ней что-нибудь слышно?» «Нет. Похоже, милая Эмили нас забыла». Эмили Сент-Чарльз. Долгие годы она была лучшей, самой близкой подругой Персис. Потом началась война, а за ней последовал грандиозный обман. Обещания большей автономии для Индии в обмен на помощь войне оказались пустым звуком, и количество нападений на англичан резко возросло, хотя Ганди и призывал к спокойствию. В 1946 году Эмили с семьей уехала в Англию. Иногда она писала, но за последний год они не получили ни строчки. Персис без особого энтузиазма попробовала написать сама, но это ей совсем не давалось. Слова увидали в бесплодных попытках выразить чувства. Когда весь пол в спальне покрыли скомканные листы бумаги, Персис сдалась. Иногда по ночам казалось, что прошлое ее укоряет. Это было болезненное, резкое чувство, будто кто-то со всей силы тычет пальцем ей в печень. Не бывает дружбы без усилий. Разве не так? У тебя есть ее телефон? Нет. Она переехала. Когда мы созванивались последний раз, она что-то говорила про свадьбу. Не может же она не пригласить нас на свадьбу? пораженно спросила Персис. Джая пожала плечами. «Люди меняются. Да и не то чтобы мы все были готовы в любую секунду сорваться в Лондон». Персис задумчиво двинулась к выходу. «Это будет не первая свадьба, разрушившая детскую дружбу». Она вспомнила, как однажды Эмили уговорила ее после школы пойти в кино на знак Зорро. После фильма они поклялись друг другу, что если кто-нибудь из них... «Выйдет замуж за человека хотя бы в половину столь же лихого, как Тайрон Пауэр, они ни за что не станут вести себя, как слезливая Линда Дарнелл. И, конечно, они будут подружками невесты друг у друга на свадьбе. Возможно, в том, что эти обещания оказались пустыми, были виноваты они обе». Подойдя к двери, Персис спросила, «Кстати, ты не знаешь, Зубин не приезжал в Бомбей?» «Этот мерзавец?» «Нет, а почему ты спросила?» «Просто так». «Персис, только не говори, что ты до сих пор по нему сохнешь». «Нет, конечно, просто мне показалось, что я его видела». «Ну, если увидишь его еще раз, достань револьвер и используй его по назначению».